Али не удивилась, обнаружив дверь кабинета Хенделла закрытой. Она могла только догадываться, через что ему пришлось пройти за последние 24 часа. Открыть дверь, услышала она его голос в ответ на стук. Увидев её, он жестом велел ей заходить и сразу же произнёс: "Закрой дверь". В кабинете Хенделла царил беспорядок, но это было обычным делом. Он ненавидел бумажную работу. И документы быстро скапливались в целые горы. На его столе всегда возвышалась кипа печатных отчётов, а на полу рядом с ним лежало ещё несколько пачек. Наверху высоких металлических шкафов у задней стены кабинета лежали всевозможные бланки, запросы и прошения, требующие подписи или просто ожидающие сортировки. Шеф охраны сидел за своим столом, сосредоточенно глядя в экран компьютера. Она пересекла комнату и села на один из двух стульев напротив его стола. Когда она подошла, он протянул руку, выключил монитор и со вздохом крайнего утомления откинулся на спинку стула. "Ты что, работал всю ночь?" спросила она. "У нас утечка", ответил он. "Какой-то урод из персонала уже успел разболтать обо всём. Меня заваливают звонками журналисты". Школьные начальники, правительственные чиновники и разозлённые родители. Родители хуже всего. Они просто беспокоятся о своих детях. Ага, я знаю, он кивнул. Но если я только выясню, кто слил эту историю, то мало ему не покажется. Не сомневайся. Он подался вперёд, ударив кулаком по столу, как бы подчёркивая свои слова. Ты уже связывался с Грейсоном? Хендел отрицательно покачал головой. Я оставил сообщение, но он так и не перезвонил. Может, он не получил его? А от номера экстренной связи никакого толку, если ты не удосуживаешься прослушать сообщение, поступающее в этом самом экстренном случае. Резко ответил он и тут же извинился. Прости. У меня голова трещит от всех этих проблем. Хочешь поговорить о чём-нибудь? Нет, ответил он. опустив локти на стол и положив голову на руки, Кале молча и терпеливо ждала. Через несколько секунд он поднял на неё глаза и мягко произнёс: "Полагаю, что нам, возможно, придётся вывести Джилиан из программы". "Я тоже думала об этом", согласно кивнув, ответила она. Хендл снова откинулся на спинку кресла, положил ноги на стол и, откинув голову назад, уставился в потолок. Я думаю о том, чтобы подать прошение об отставке, произнёс он обыденным тоном, который никак не вязался с тем, что он только что сказал. Что? воскликнула Кале. Ты не можешь уйти, ты нужен детям. Правда? слух поинтересовался он. Вчера я подвёл их, когда они больше всего нуждались во мне. О чём ты? Пострадали только Ник и Джилиан, но они будут в порядке через пару дней. Ты всё делал правильно. Он сбросил ноги со стола и сел прямо, подавшись вперёд. "Нет, не всё", сказал он, его голос был абсолютно серьёзен. "Когда я понял, что Джилиан не остановится сама, я должен был оглушить её шокером, не раздумывая". "Но я колебался". "Я думаю, это хорошо", возразила Кале. "Я волновалась бы больше, если бы ты стал стрелять в неё без раздумий". Все, кто находился в тот момент в столовой, подвергались опасности. Медленно произнося слова, объяснил он: "Каждая секунда моих колебаний увеличивала риск того, что ещё кто-то пострадает или хуже. Но ведь этого не произошло. Нет смысла наказывать себя за это. Ты не понимаешь", сказал он, разочарованно покачав головой. "Я поставил Джилиан выше всех остальных учеников академии, а я не могу допускать такого в этой должности". Меня учили действовать в экстренных ситуациях, и я не могу позволить своим личным чувствам мешать мне. Что собираешься делать? Я подумываю о том, чтобы попросить Грейсона нанять меня в качестве личного учителя Джилиан. Неожиданно всё обрело смысл. Калли поняла, что дело вовсе не в том, что Хендел чувствует себя виноватым в случившемся, вернее, не совсем в этом. Хендел заботился обо всех детях в программе. Но Джилиан была не такой, как все. Ей требовалось больше помощи, чем остальным детям, и ей требовалось больше внимания и времени. Из-за этого Хендел и привязался к ней больше, чем к остальным. Это было несправедливо, но кто сказал, что жизнь справедлива? Для него Джилиан стала особенной. Хендел беспокоился о ней, любил её и был готов на всё, лишь бы оставаться в её жизни. даже если это значило для него загубить свою карьеру. "Повремени немного со своей отставкой", сказала Кале, мягко похлопав его по руке. "По крайней мере, до тех пор, пока дирекция не разрешит Джилиан остаться в проекте. Они не позволят ей остаться, и ты, и я это знаем. Может быть и нет", признала она, "но всегда есть шанс". Она мысленно вернулась к их разговору с Джиро прошлым вечером. Если понадобится, я привлеку к этому своего отца. Твоего отца? растерянно переспросил Хендел. Адмирала Джона Гриссама. У Хендела отворилась челюсть. Гриссам твой отец? Я... я не знала об этом. Я не люблю о нём говорить, сказала она. Скорее всего, Джиро единственный, кто знает. И как он отреагировал, когда ты рассказала ему об этом? спросил Хендел, всё ещё потрясённый. Я, я не помню, неуверенно ответила Кале, пытаясь вспомнить тот момент. Забавно, я должна была помнить, как говорила ему нечто подобное. Я действительно не могу вспомнить, что бы рассказывала ему. Но он знает. Мы говорили об этом прошлым вечером. Но если я ему не говорила, то откуда он знает? В выражении лица Хенделла сменилось недоверие на озабоченность. "Кали, в чём дело? Что-то не так?" "Никто не знает, кто мой отец", медленно сказала она, всё ещё пытаясь прикинуть в уме возможные последствия. "Этого нет даже в моём личном деле в Альянсе. Имя моего отца упоминалось лишь в одном документе, в засекреченном отчёте Альянса двадцатилетней давности, в совершенно секретном отчёте" И ты уверена, что никогда не упоминала об этом при нём? Откуда чёрт побери у одного из твоих лаборантов доступ к совершенно секретным документам? Стрелок испросил Хендел. Что-то тут не складывается. Калли смогла только кивнуть. Её пробрала дрожь при мысли о том, что человек, с которым она спала, лгал ей всё это время. А о чём ещё он лгал и почему? Мне нужно поговорить с Джиро, немедленно, сказал Йи Хендол, рывком открыв ящик своего стола и вытащив оттуда пистолет. Где он? требовательно спросил он, засовывая пистолет в кобуру на бедре. Он пошёл навестить Джилиан. Хендол нажал несколько кнопок на переговорном устройстве. Он двигался быстро, но оставался спокойным и сосредоточенным. Кали тоже была расстроена, но такая спешка Хендола всё равно удивила её. Возможно, он хотел поскорее вернуть ситуацию под свой контроль, желая сосредоточиться на чём-то другом и не думать о вчерашних событиях. Изолятор произнёс голос медсестры. Говорит начальник службы безопасности Хендел Митра. Доктор Ташива уже навещал Джилиан. Да, сэр, он повёл её в атриум. Вы хотите, чтобы я Хендел отрубил связь? рявкнул громко. Открыть дверь и выскочил из комнаты. Он двигался с такой скоростью, что Кале замешкалась на секунду, прежде чем броситься за ним следом.